Артур Конан Дойль Гарбун Однажды летним вечером, спустя несколько месяцев после моей жениды, я сидел у камина и, покуривая последнюю трубку, дремал над каким-то романом. Весь день я был на ногах и устал до потери сознания. Моя жена поднялась наверх в спальню, да и прислуга уже отправилась на покой. Я слышал, как запирали входную дверь. Я встал и начал было выколачивать трубку, как раздался звонок. Я взглянул на часы. Было без четверти 12. Позновато для гостя. Я подумал, что зовут к пациенту и чего доброго придётся сидеть всю ночь в его постели. С недовольной гримасой я вышел в переднюю, отворил дверь и страшно удивился. На пороге стоял Шерлок Холмс. Оцен, сказал он, я надеялся, что вы еще не спите. Рад вас видеть, Холмс. Вы удивлены, и это не мудрено, но я полагаю, у вас отлегло от сердца. Вы курите все тот же табак, что и в холостяцкие времена. Ошибки быть не может. На вашем костюме пушистый пепел, и сразу видно, что вы привыкли носить военный мундир, офицер. Вы никогда не выдать себя за чистокровного штадского, пока вы не бросите привычки засовывать платок за обшлаг рукава. Вы меня приветите сегодня. С удовольствием. Вы говорили, что у вас есть комната для одного гостя, и, судя по вешалке без шляп, она сейчас пустует. Я буду рад, если вы останетесь у меня. Спасибо. В таком случае я повешу свою шляпу на свободный крючок. О, вижу, у вас в доме побывал рабочий. Значит, что-то стряслось. Надеюсь, канализация э, в порядке. Э, нет, это газ. Ага. На вашем линолеуме остались две отметины от гвоздей его башмаков, как раз в том месте, куда падает свет. Нет, спасибо. Я уже поужинал в Ватерлоо. Но с удовольствием выкурю с вами трубку. Я вручил ему свой кисет, И он, усевшись напротив, некоторое время молча курил. Я прекрасно знал, что привести его ко мне в столь поздний час могло только очень важное дело, и терпеливо ждал, когда он сам заговорит. "Вижу, сейчас вам много приходится заниматься вашим прямым делом", сказал он, бросив на меня проницательный взгляд. "Да, Сегодня был особенно тяжелый день, ответил я, и, подумав, добавил: «Возможно, вы сочтете это глупым, но я не понимаю, как вы об этом догадались». Холмс усмехнулся. «Я ведь знаю ваши привычки, мой дорогой эваксун», сказал он. «Когда у вас мало визитов, вы ходите пешком, а когда много, берете кеп». А так как я вижу, что ваши ботинки не грязные, а лишь немного запылились, то я ни минуты не колебались, делаю вывод, что в настоящее время у вас работы по горло и вы ездите в КАБ. Превосходно, воскликнул я. И совсем просто, добавил он. Это тот самый случай, когда можно легко поразить воображение собеседника, упускающего из виду какое-нибудь небольшое обстоятельство, на котором однако зиждется весь ход рассуждений. То же самое, мой дорогой отцын, можно сказать и о ваших рассказиках, интригующих читателя только потому, что вы намеренно умалчиваете о некоторых подробностях. Сейчас я нахожусь в положении этих самых читателей, так как держу в руках несколько нитей одного очень странного дела, объяснить которое можно только зная все его обстоятельства, и я их узнаю, вот, непременно узнаю. Глаза его заблестели, впалые щёки слегка зарумянились. На мгновение на лице его отразился огонь его беспокойной, страстной натуры, но тут же погас, и лицо опять стало бесстрастной маской, как у индейца. О Холмсе часто говорили, что он не человек, а машина. В этом деле есть интересные особенности, добавил он. Я бы даже сказал исключительно интересные особенности. Мне кажется, я уже близок к его раскрытию, остаётся выяснить немногое. Если бы вы согласились поехать со мной, вы оказали бы мне большую услугу с великим удовольствием. Могли бы вы отправиться завтра в Волдершот? Конечно, я уверен, что Джексон не откажется посетить моих пациентов. Поедем поездом, который отходит от Ватерлоо в 10 часов 11 минут. Прекрасно. Я как раз успею договориться с Джексоном. В таком случае, если вы не очень хотите спать, я коротко расскажу вам, что случилось и что нам предстоит. До вашего прихода мне очень хотелось спать, а теперь сна ни в одном глазу. Я буду краток, но постараюсь не упустить ничего важного. Возможно, вы читали в газетах об этом происшествии. Я имею в виду предполагаемое убийство полковника Барклая из полка Royal Mallows, расквартированного в Уолдершоте. Не, ты не читал. Значит, оно ещё не получило широкой огласки, не успело. Полковника нашли мёртвым всего 2 дня назад. Факты вкратце таковы. Э, как вы знаете, Royal Malous один из самых славных полков британской армии. Он отличился и в Крымской кампании и во время восстания сипаев. До прошлого понедельника им командовал Джеймс Баркли. Доблестный ветеран, который начал службу рядовым солдатом, был за храбрость произведён в офицеры и в конце концов стал командиром полка, в который пришёл новобранцем. Полковник Бартлэй женился, будучи ещё сержантом. Его жена, в девичестве мисс Нэнси Девой, была дочерью отставного сержанта-знаменосца, когда-то служившего в той же части. Не трудно себе представить, что в офицерской среде молодую пару приняли не слишком благожелательно. Но они, по-видимому, быстро освоились. Насколько мне известно, миссис Баркли всегда пользовалась расположением полковых дам, а её супруг своих сослуживцев-офицеров. Э, я могу ещё добавить, что она была очень красива. И даже теперь, через 30 лет она всё ещё привлекательна. Полковник Баркли был, по-видимому, всегда счастлив в семейной жизни. Майор Мерфи, которому я обязан большей частью своих сведений, уверяет меня, что он никогда не слышал ни о каких размолвках этой четы. Ну, в общем, он считает, что Баркли любил свою жену больше, чем она его. Расставаясь с ней даже на один день, он очень тосковал. Она же, хотя и была ему нежной и преданной женой, относилась к нему более ровно. В полку их считали образцовой парой. В выходных ощущениях не было ничего такого, что могло бы хоть отдалённо намекнуть на возможность трагедии. Характер у полковника Барклая был весьма своеобразный. Обычно весёлый и общительный, этот старый служака временами становился вспыльчивым и злопамятным. Однако эта черта его характера, по-видимому, никогда не проявлялась по отношению к жене майора Мерфи и других трех офицеров из пяти, с которыми я беседовал, поражала угнетенное состояние, порой овладевавшее полковником. Как выразился майор? Среди шумной и весёлой застольной беседы нередко будто чья-то невидимая рука вдруг стирала улыбку с его губ, когда на него находило, он по mnogу дней пребывал в сквернейшем настроении. Была у него в характере ещё одна странность, замеченная со служевцами. Он боялся оставаться один, и особенно в темноте. Это ребяческая черта у человека, несомненно обладавшего мужественным характером, вызывала толки и всякого рода догадки. Первый батальон полка Royal Mallows квартировал уже несколько лет в Олдершоте. Женатые офицеры жили не в казармах, и полковник всё это время занимал виллу Лечай. находящуюся примерно в полумиле от северного лагеря. Дом стоит в глубине сада, но его западная сторона всего в ярдах в 30 от дороги. Прислуга в доме: кучер, горничная и кухарка. Только они до да их господин с госпожой жили влачайно. Детей у Барклаев не было. А гости у них останавливались нечасто. А теперь я расскажу о событиях, которые произошли в Лачейн в этот понедельник между 9 и 10 часами вечера. Миссис Баркли была, как оказалось, католичка и принимала горячее участие в деятельности благотворительного общества Сент-Джордж. основанного при церкви Вот-стрит, которая собирала и раздавала беднякам поношенную одежду. Заседание общества было назначено в тот день на 8 часов вечера, и миссис Барклай пообедала наскоро, чтобы не опоздать. Выходя из дома, она, по словам кучера, перекинулась с мужем несколькими ничего не значящими словами и обещала долго не задерживаться. Потом она зашла за миссию с Моррисон, молодой женщиной, жившей в соседней вилле, и они вместе отправились на заседание, которое продолжалось минут сорок. В четверть десятого. Миссис Баркли вернулась домой, расставшись с мисс Моррисон у дверей виллы, в которой та жила. Гостиная виллы Лэчейн обращена к дороге, и её большая стеклянная дверь выходит на газон, имеющий в ширину ярдов 30 и отделённый от дороги невысокой железной оградой на каменном основании. Вернувшись, миссис Баркли прошла именно в эту комнату. Шторы не были опущены, так как в ней редко сидят по вечерам. Но миссис Баркли сама зажгла лампу, а затем позвонила и попросила горничную Джейн Стюарт принести ей чашку чаю, что было совершенно не в её привычках. Полковник был в столовой. Услышав, что жена вернулась, он пошёл к ней. Кучер видел, как он, миновав холл, вошёл в комнату. Больше его в живых не видели. Минут 10 спустя чай был готов, и горничная понесла его в гостиную. Подойдя к двери, она с удивлением услышала гневные голоса хозяина и хозяйки. Она постучала. Но никто не откликнулся. Тогда она повернула ручку, однако дверь оказалась запертой изнутри. Горничная, разумеется, побежала за кухаркой. Обе женщины, позвав кучера, поднялись в холл и стали слушать. Ссора продолжалась. За дверью, как показывают все трое, раздавались только два голоса: Бартли и его жены. Бардли говорил тихо и отрывисто, так что ничего нельзя было разобрать. Хозяйка же очень гневалась, и когда повышала голос, слышно её было хорошо. Вы трус, повторяла она снова и снова. Что же теперь делать? Верните мне жизнь. Я не могу больше дышать с вами одним воздухом. Вы трус, трус. Вдруг послышался страшный крик. Это кричал хозяин. Потом грохот и, наконец, души раздирающего пле хозяйки. Уверенный, что случилась беда, кучер бросился к двери, за которой не утихали рыдания и пытался высадить ее. Дверь не поддавалась. Служанки от страха совсем потеряли голову, и помощи от них не было никакой. Кучер вдруг сообразил, что в гостинной есть вторая дверь, выходящая в сад. Он бросился из дому. Одна из створок двери была открыта. Дело обычное по летнему времени, и кучер в мгновение ока очутился в комнате. На диване без чувств лежала его госпожа, а рядом с задранными на кресло ногами, с головой в луже крови на полу у камина и решетки распростерлось тело хозяина. несчастный полковник был мёртв. Увидев, что хозяину уже ничем не поможешь, кучер решил первым делом отпереть дверь в холл, но тут перед ним возникло странное и неожиданное препятствие. Ключа в двери не было. Его вообще не было нигде в комнате. Тогда Кучер вышел через наружную дверь и отправился за полицейским и врачом. Госпожу, на которую, разумеется, прежде всего пало подозрение, в бессознательном состоянии отнесли в её спальню. Тело полковника положили на софу, а место происшествия тщательно осмотрели. На затылке полковника была обнаружена большая рваная рана, нанесённая каким-то тупым предметом. Каким догадаться было не трудно. На полу рядом с трупом валялась необычного вида дубинка, вырезанная из твёрдого дерева с костяной ручкой. У полковника была коллекция всявозможного оружия, вывезенного из разных стран, где ему приходилось воевать. и полицейские высказывали предположение, что дубинка принадлежит к числу его трофеев. Однако слуги утверждают, что прежде они этой дубинки не видели. Но так как в доме полно всяких диковинных вещей, то возможно, что они и проглядели одну из них. Ничего больше полицейским обнаружить в комнате не удалось. Неизвестно было, куда девался ключ. Ни в комнате, ни у миссис Баркли, ни у её несчастного супруга его не нашли. Дверь в конце концов пришлось открывать местному слесарю. Таково было положение вещей, Вотсон. Когда во вторник утром я по просьбе майор Мерфи отправился в Олдершот, чтобы помочь полиции. Думаю, вы согласитесь со мной, что дело уже было весьма интересное, но ознакомившись с ним подробнее, я увидел, что оно представляет исключительный интерес. Перед тем как осмотреть комнату, я допросил слуг, но ничего нового от них не узнал. Только горничная Джейн Стюарт припомнила одну важную подробность. Услышав, что господа ссорятся, она пошла за кухаркой и кучером, если вы помните. Хозяин и хозяйка говорили очень тихо, так что о ссоре она догадалась скорее по их раздражённому тону, чем по тому, что они говорили. Но благодаря моей настойчивости она всё-таки вспомнила одно слово из разговора хозяев. Миссис Баркли дважды произнесла имя Давид. Это очень важное обстоятельство. Оно даёт нам ключ к пониманию причины ссоры. Ведь полковника, как вы знаете, звали Джеймс В деле есть также обстоятельства, которые произвели сильнейшее впечатление и на слуг, и на полицейских. Лицо полковника исказил смертельный страх. Гримаса была так ужасна, что мороз подергал по коже. Было ясно, что полковник видел свою судьбу, и это повергло его в неописуемый ужас. Это, в общем, вполне вязалось с версией полиции о виновности жены, если, конечно, допустить, что полковник видел, кто наносит ему удар. А тот факт, что рана оказалась на затылке, легко объяснить тем, что полковник пытался увернуться. Миссис Баркли ничего объяснить не могла. После пережитого потрясения она находилась в состоянии временного беспамятства, вызванного нервной лихорадкой. От полицейских я узнал ещё, что мисс Моррисон, которая, как вы помните, возвращалась в тот вечер домой вместе с миссис Баркли, заявила, что ничего не знает о причине плохого настроения своей приятельницы. Узнав всё это, Отсон, я выкурил несколько трубок подряд, пытаясь понять, что же главное в этом нагромождении фактов. Прежде всего, бросается в глаза странное исчезновение дверного ключа. Самые тщательные поиски в комнате оказались безрезультатными. Значит, нужно предположить, что его унесли. но ни полковник, ни его супруга не могли этого сделать. Это ясно. Значит, в комнате был кто-то третий, и этот третий мог проникнуть внутрь только через стеклянную дверь. Я сделал вывод, что тщательное обследование комнаты и газона могло бы обнаружить какие-нибудь следы этого. тайинственного незнакомца. Вы знаете мои методы, Вотсон. Я применил их все и нашёл следы, но совсем не те, что ожидал. В комнате действительно был третий. Он пересёк газон со стороны дороги. Я обнаружил пять отчётливых следов его обуви. Один на самой дороге, В том месте, где он перелезал через невысокую ограду, два на газоне и два очень слабых накрашенных ступенях лестницы, ведущей к двери, в которую он вошёл. По газону он, по всей видимости, бежал, потому что отпечатки носков гораздо более глубокие, чем отпечатки каблуков. Но поразил меня не столько этот человек, Сколько его спутник? Спутник? Холмс достал из кармана большой лист папиросной бумаги и тщательно расправил его на колене. Как вы думаете, что это такое? спросил он. На бумаге были следы лап какого-то маленького животного. Хорошо заметны были отпечатки пяти пальцев и отметины, сделанные длинными когтями. Каждый след достигал размеров десяти ложки. Это собака, сказал я. А вы когда-нибудь слышали, чтобы собака взбиралась вверх по партиерам? Это существо оставило следы и на партиере. Э, тогда а обезьяна? Но это не обезьяньи следы. В таком случае, что бы это могло быть? Ни собака, ни кошка, ни обезьяна. Никакое быто не ни было другое, известное нам животное. И я пытался представить себе его размеры. Вот четыре отпечатка, когда зверёк стоял неподвижно. Вы видите, расстояние от передних лап до задних не менее 15 дюймов. Добавьте к этому длину шеи и головы, и вы получите зверька длиной около 2 футов, а возможно и больше, если у него есть хвост. Теперь взгляните вот на эти следы. Они дают нам длину его шага, которая, как видите, постоянна и составляет всего 3 дюйма. А это значит, что у зверька длинное тело и очень короткие лапы. К сожалению, он не позаботился оставить нам где-нибудь хотя бы один волосок. Но в общем его внешний вид ясен. Он может лазать по портьерам. И кроме того, наш таинственный зверь, существо плотоядное, а это почему? А потому, что над дверью, за навешенной портьерой, висит клетка с канарейкой. И зверёк, конечно, забрался по шторе вверх, рассчитывая на добычу. Какой же это всё-таки зверь! Если бы я это узнал, дело было бы почти раскрыто. Я думаю, что этот зверёк из семейства ласок или горностаев. Но если память не изменяет мне, он больше и ласки, и горностая. А в чём заключается его участие в этом деле? Да, <пока>, пока не могу сказать. Но согласитесь, нам уже многое известно. Мы знаем, во-первых, что какой-то человек стоял на дороге и наблюдал за сорой Барклиев. Ведь шторы были подняты, а комната освещена. Мы знаем также, что он перебежал через газон в сопровождении какого-то странного зверька, или бы ударил полковника, либо что тоже вероятно, полковник, увидев неожиданного гостя, так испугался, что лишился чувств и упал, ударившись затылком об угол каменной решётки. И наконец, мы знаем ещё одну интересную деталь: Незнакомец, побывавший в этой комнате, унес с собой ключ. Но ваши наблюдения и выводы, кажется, еще больше запутали дело, заметил я. Совершенно верно. Но они с несомненностью показали, что первоначальные предположения не основательные. Я продумал все снова. И пришёл к заключению, что должен рассмотреть это дело с иной точки зрения. Впрочем, отцын, вам давно уже пора спать. А всё остальное я могу с таким же успехом рассказать вам завтра по пути в Волдершот. Покорно благодарю. Вы остановились на самом интересном месте. Ясно, что когда миссис Барклай уходила в половине восьмого из дому, Она не была сердита на мужа. Кажется, я упоминал, что она никогда не питала к нему особенно нежных чувств, но Кучер сказал, как она, уходя, вполне дружелюбно болтала с ним, вернувшись же, она точше пошла в комнату, где меньше всего надеялась застать супруга, и попросила чаю. Что говорит о расстроенных чувствах. А когда в гостиную вошёл полковник, разразилась буря. Следовательно, между половиной восьмого и девяти часами случилось что-то такое, что совершенно переменило её отношение к нему. Но в течение всего этого времени с ней неотлучно была мис Моррисон. И чего следует, что мисс Моррисон должна что-то знать, хотя она и отрицает это. Сначала я предположил, что у молодой женщины были с полковником какие-то отношения, в которых она и призналась его жене. Это объясняло, с одной стороны, почему мисс Баркли вернулась домой разгневанная, а с другой... Почему мисс Моррисон отрицает, что ей что-то известно? Это соображение подкреплялось и словами миссис Бартлей, сказанными во время ссоры. Но тогда при чем здесь какой-то Давид? Кроме того, полковник любил свою жену, и трудно было предположить существование другой женщины. Да и трагическое появление на сцене ещё одного мужчины вряд ли имеет связь с предполагаемым признанием мисс Моррисон. Нелегко было выбрать верное направление. В конце концов я отверг предположение, что между полковником и мисс Моррисон что-то было, но убеждение, что девушка знает причину внезапной ненависти миссис Баркли к мужу, Стал ещё сильнее. Тогда я решил пойти прямо к мисс Моррисон и сказать ей, что я не сомневаюсь в её осведомлённости и что молчание может дорого обойтись миссис Баркли, которой наверняка предъявят обвинение в убийстве. Мисс Моррисон казалась воздушным созданием с белокурыми волосами и застенчивым взглядом, но ей ни в коем случае нельзя было отказать ни в уме, ни в здравом смысле. Ослушав меня, она задумалась, потом повернулась ко мне с решительным видом и сказала мне следующее: "Замечательные слова. <замечательные> Я дала миссис Баркли слово никому ничего не говорить, а слово надо держать, сказала она. Но если я могу ей помочь, когда против неё выдвигаются такие серьёзные обвинения, а она сама бедняжка не способна защитить себя из-за болезни, то я думаю, мне будет простительно нарушить обещание. Я расскажу вам абсолютно всё, что случилось с нами, в понедельник вечером. Мы возвращались из церкви на Оуд-стрит примерно без четверти 9. Надо было идти по очень пустынной улочке Хадсон-стрит. Там на левой стороне горит всего один фонарь. И когда мы приближались к нему, я увидела сильно сгорбленного мужчину. который шел нам навстречу с каким-то ящиком, висевшим через плечо. Это был коллега, весь скрученный, с кривыми ногами. Мы поравнялись с ним как раз в том месте, где от фонаря падал свет. Он поднял голову, посмотрел на нас, остановился, как вкопанный, и закричал душе раздирающим голосом. О боже, ведь это же Нэнси. Миссис Баркли побелела как мел и упала бы, если бы это ужасное существо не подхватило её. Я уже было хотела позвать полицейского, но к моему удивлению, они заговорили вполне мирно. Я была уверена, Генри, все эти 30 лет, что тебя нет в живых. сказала миссис Баркли дрожащим голосом Так она и есть Эти слова были сказаны таким тоном, что у меня ожалось сердце. У несчастного был очень смуглый и сморщенный, как печёное яблоко лицо, совсем седые волосы и бакенбарды, а сверкающие его глаза до сих пор преследуют меня по ночам. Иди домой, дорогая, я тебя догоню, сказала миссис Баркли. Мне надо поговорить с этим человеком наедине. Бояться нечего. Она бодрилась. Она бодрилась, но по-прежнему была смертельно бледна, и губы у неё дрожали. Я пошла вперёд, а они остались. Говорили они всего несколько минут. Скоро миссис Баркли догнала меня, Глаза её горели. Я обернулся. Несчастный коллега стоял под фонарём и яростно потрясал сжатыми кулаками, точно он потерял рассудок. До самого моего дома она не произнесла ни слова и только у калитки взяла меня за руку и стала умолять никому не говорить о встрече. Это мой старый знакомый. Ему очень не повезло в жизни, сказала она. Я пообещала ей, что не скажу никому ни слова. Тогда она поцеловала меня и ушла. С тех пор мы с ней больше не виделись. Я рассказала вам всю правду, и если я скрывала её от полиции, так только потому, что я не понимала, какая опасность грозит миссис Баркли. Теперь я вижу, что ей можно помочь только рассказав всё без утайки. Вот что я узнал от мисс Моррисон. Как вы понимаете, отсыны её рассказ был для меня лучом света во мраке ночи. Все прежде разрозненные факты стали на свои места. Я уже смутно предугадывал истинный ход событий. Было очевидно, что я должен немедленно разыскать человека, появление которого так потрясло миссис Баркли. Если он всё ещё в Олдершоте, то сделать это было бы не трудно. Там живёт не так уж много штацких, а Коле как, конечно, привлекает к себе внимание. Я потратил на поиски день и к вечеру нашёл его. Это Генри Вуд. Он снимает квартиру на той самой улице, где его встретили дамы. Живёт он там всего пятый день. Под видом служащего регистратуры я зашёл к его квартирной хозяйке, и та выболтала мне весьма интересные сведения. По профессии этот человек фокусник. По вечерам он обходит солдатские кабачки и даёт в каждом небольшое представление. Он носит с собой в ящике какое-то животное. Хозяйка очень боится его, потому что никогда не видела подобного существа. по её словам, это животное участвует в некоторых его трюках. Вот и всё, что удалось узнать у хозяйки, которая ещё добавила, что удивляется, как он такой изуродованный вообще живёт на свете и что по ночам он иногда говорит на каком-то незнакомом языке. А две последние ночи она слышала, он стонал и рыдал у себя в спальне. Что же касается денег, то они у него вводятся, хотя в задаток он дал ей похожую фальшивую монету. Она показала мне монету, Отцен. Это была индийская рупия. Итак, мой друг, вы теперь точно знаете, как обстоит дело, и почему я просил вас поехать со мной. Очевидно, что после того, как да мы расстались с этим человеком, он пошёл за ними следом, что он наблюдал за ссорой между мужем и женой через стеклянную дверь, что он ворвался в комнату, и что животное, которое он носит с собой в ящике, каким-то образом ощутило свободе. Всё это не вызывает сомнений, но самое главное, он Единственный человек на свете, который может рассказать нам, что же собственно произошло в комнате. И вы собираетесь расспросить его, безусловно, но в присутствии свидетеля. И этот свидетель я. Если вы будете так любезны. Если он всё откровенно расскажет, то и хорошо. Если же нет, нам ничего не останется, как требовать его ареста. Но почему вы думаете, что он будет ещё там, когда мы приедем? Можете быть уверены, я принял некоторые меры предосторожности. Возле его дома стоит на часах один из моих мальчишек с Бейкер-стрит. Он вцепится в него как клещ и будет следовать за ним куда бы он ни пошёл. Так что мы встретимся с ним завтра на Хадсон-стрит, Оцун. Ну, а теперь с моей стороны было бы преступлением, если бы я сейчас же не отправил вас спать. Мы прибыли в город, где разыгралась трагедия ровно в полдень, и Шерлок Холмс сразу же повёл меня на Хадсон-стрит. Несмотря на его умение скрывать свои чувства, Было заметно, что он едва сдерживает волнение. Да и сам я испытывал полуспортивный азарт, то захватывающее любопытство, которое я всегда испытывал, участвуя в расследовании Холмса. "Это здесь", сказал он, свернув на короткую улицу, застроенную простыми двухэтажными кирпичными домами. "А вот и Симпсон. Послушаем, что он скажет. Он в доме мистер Холмс. Крикнул, подбежав к нам мальчишка. "Прекрасно, Симпсон", сказал Холмс и погладил его по голове. "Пойдём, Уотсон. Вот этот дом". Он послал свою визитную карточку с просьбой принять его по важному делу. И немного спустя мы уже стояли лицом к лицу с тем самым человеком, ради которого приехали сюда. Несмотря на тёплую погоду, он ленул к пылавшему камину, а в маленькой комнате было жарко как в духовке. Весь скрюченный, сгорбленный человек этот сидел на стуле в невообразимой позе, не оставлявший сомнений, что перед нами коллега. Но его лицо, обращённое к нам, хотя и было измождённым и загорелым до черноты, носила следы красоты замечательной. Он подозрительно посмотрел на нас, желтоватыми, говорящими о больной печени глазами, и молча, не вставая, показал рукой на два стула. "Я полагаю, что имею дело с мистером Генри Вудом, недавно прибывшим из Индии", вежливо осведомился Холмс. Я пришёл по небольшому делу, связанному со смертью полковника Баркли. А какое я имею к этому отношение? Вот это я и должен установить. Я полагаю, вы знаете, что если истина не откроется, то миссис Баркли, ваш старый друг, предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Человек вздрогнул. Я не знаю, кто вы. закричал он. И как вам удалось узнать то, что вы знаете? Но клянётесь ли вы что сказали правду? Конечно. Её хотят арестовать, как только к ней вернётся разум. Господи! А вы сами из полиции? Нет. Тогда какое же вам дело до всего этого? Стараться, чтобы свершилось правосудие? долг каждого человека я отдаю вам слово что она не виновна в таком случае виновны вы нет и я не виновен тогда кто же убил полковника барклея он пал жертвой самого провидения но знайте же если бы я вышиб ему мозги что в сущности я мечтал сделать то он только получил бы по заслугам, если бы его не поразил удар отсознания собственной вины. Весьма возможно, я бы сам обогрел руки его кровью. Хотите, чтобы я рассказал вам, как все об было? А почему бы и не рассказать? Мне стыдиться нечего. Дело было так, сэр. Вы видите, спина у меня сейчас горбатая, как у верблюда, а ребра все срослись в кривь и в кось. Но было время, когда капрал Генри Вуд считался одним из первых красавцев в сто семнадцатом пехотном полку. Мы тогда были в Индии, стояли лагерем возле городка Бхарти. Бартли, который Умер на днях, был сержантом в той роте, где служил я, э, первой красавицей полка, да и вообще самой чудесной девушкой на свете была Нэнси Девой, дочь сержанта знаменщика. Двое любили её, а она любила одного. Вы улыбнётесь, взглянув на несчастного коллеку, скрючившегося у камина, который говорит, что когда-то он был любим за красоту. Но хотя я и покорил её сердце, отец её хотел, чтобы она вышла замуж за Барклая. Я был ветреный малый, отчаянная голова, а он имел образование и уже был намечен к производству в офицеры, но Нэнси была верна мне, и мы уже думали пожениться, как вдруг вспыхнул бунт и страна превратилась в ад кромешный. нас осадили в Бхарти, наш полк, полбатарею артиллерии, роту сикхов и множество женщин и всяких гражданских. 10.000 бунтовщиков стремились добраться до нас с жадностью своры терьеров, окруживших клетку с крысами. Примерно на вторую неделю осады у нас кончилась вода, и было сомнительно, чтобы мы могли снестись с колонной генерала Нилла, которая отступала вглубь страны. В этом было наше единственное спасение, так как надежды пробиться Со всеми женщинами и детьми не было никакой. Тогда я вызвался пробраться сквозь засаду и известить генерала Нила о нашем бедственном положении. Моё предложение было принято. Я посоветовался с сержантом Барклием, который, как считалось, лучше всех знал местность. И он объяснил мне, как лучше пробраться через линии бунтовщиков. В тот же вечер в десять часов я отправился в путь. Мне предстояло спасти тысячи жизней, но в тот вечер я думал только об одной. Мой путь лежал по руслу пересохшей речки, которая, как мы надеялись, скроет меня от часовых противника. Но только я по узкому долел первый поворот, как наткнулся на шестерых бунтовщиков, которые, притаившись в темноте, поджидали меня. В тот же мгновение удар по голове оглушил меня. Очнулся я у врагов, связанный по рукам и ногам. И тут я получил смертельный удар в самое сердце. Прислушавшись к разговору врагов, я понял, что мой товарищ, тот самый, что помог мне выбрать путь через вражеские позиции, предал меня, известив противника через своего слугу туземца. Стоит ли говорить, что было дальше? Теперь вы знаете, на что был способен Джеймс Баркли. На следующий день подоспел на выручку генерал Нил, и осада была снята, но отступая бунтовщики захватили меня с собой. И прошло много-много лет, прежде чем я снова увидел белые лица. Меня пытали, я бежал, меня поймали и снова пытали. Вы видите, что они со мной сделали? Потом бунтовщики бежали в Непал, И меня потащили с собой. В конце концов я очутился в горах за Дард-Джилингом. Но горцы перебили бунтовщиков, и я стал пленником горцев, покуда не убежал. Путь оттуда был только на север, и я оказался у афганцев. Там я бродил много лет и в конце концов вернулся в Пенджаб. где жил по большей части среди этуземцев и зарабатывал на хлеб, показывая фокусы, которым я к тому времени научился. Зачем было мне, жалкому кореке, возвращаться в Англию и искать старых товарищей? Даже жажда мести не могла заставить меня решиться на этот шаг. Я предпочтал, чтобы Нэнси и мои старые друзья думали, что Генри Вуд умер с прямой спиной. Я не хотел предстать перед ними похожим на обезьяну. Они не сомневались, что я умер, и мне хотелось, чтобы они так и думали. Я слышал, что Баркли женился на Нэнси, и что он сделал блестящую карьеру в полку. но даже это не могло вынудить меня заговорить но когда приходит старость человек начинает тосковать по родине долгие годы я мечтал о ярких зелёных полях и живых из городях Англии и я решил перед смертью повидать их ещё раз я скопил на дорогу денег И вот поселился здесь среди солдат. Я знаю, что им надо. Знаю, чем их позабавить. И заработанного вполне хватает мне на жизнь. Ваш рассказ очень интересен, сказал Шерлок Холмс. А вашей встречи с миссис Барклай и о том, что вы узнали друг друга, я уже слышал. Как я могу судить? Поговорив с миссис Баркли, вы пошли за ней следом и стали свидетелем ссоры между женой и мужем. В тот вечер миссис Баркли бросила в лицо мужу обвинение в совершенной когда-то подлости. Целая буря чувств вскипела в вашем сердце. Вы не выдержали, бросились к дому и ворвались в комнату. Да, сэр. Всё именно так и было. Когда он увидел меня, лицо у него исказилось до неузнаваемости. Он покачнулся и тут же упал на спину, ударившись затылком о каменную решётку. Но он умер не от удара. Смерть поразила его сразу, как только он увидел меня. Я это прочёл на его лице так же просто, как читаю сейчас вон ту надпись над камином. Моё появление было для него выстрелом в сердце. А потом Нэнси потеряла сознание. Я взял у неё из руки ключ, думая отпереть дверь и позвать на помощь. Вложив ключ в скважину, я вдруг сообразил, что, пожалуй, лучше оставить все как есть и уйти, ведь дело очень легко может обернуться против меня. И уж во всяком случае, секрет мой, если бы меня арестовали, стал бы известен всем. В спешке я опустил ключ в карман, а ловя Тедди, который успел взобраться на портьеру, потерял палку. Снул фиговий ящик, откуда он каким-то образом улезнул, и я бросился вон из этого дома со всей быстротой, на какую были способны мои ноги. Кто это тедди? спросил Холмс. Горбун наклонился и выдвинул переднюю стенку ящика, стоявшего в углу. Тут же из него показался красивый красновато-коричневый зверёк, тонкий и гибкий. С лапками горностая, с длинным тонким носом и парой самых прелестных глазок, какие я только видел у животных. Это же мангуста, воскликнул я. Да, кивнув головой, сказал Горбун. Одни называют его мангусто, а другие фараоновой мышью. Змеелов, вот как зову его я. Те дя замечательно быстро расправляется с кобрами. У меня здесь есть одна, у которой вырваны ядовитые зубы. Те деловит её каждый вечер, забавляя солдат. На. Да, есть ещё вопросы, сэр? Ну что ж, возможно, мы ещё обратимся к вам, но только в том случае, если миссис Баркли придётся действительно туго. Я всегда к вашим услугам. Если же нет, то вряд ли стоит ворошить прошлую жизнь покойного, как бы отвратителен ни был его поступок. У вас, по крайней мере, есть то удовлетворение, что он 30 лет мучился угрызениями совести. А это, кажется, майор Мерфи идёт по той стороне улицы. До свидания. Вот, хочу узнать, нет ли каких новостей со вчерашнего дня. Мы догнали майора прежде, чем он успел завернуть за угол. "А, Холмс", сказал он. "Вы уже, вероятно, слышали, что весь этот переполох кончился ничем". "Да. Э, но что же всё-таки выяснилось?" "Медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от апоплексии. Как видите, дело оказалось самое простое". "Да?" Проще не может быть, сказал Улбайс Холмс. Пойдем, Уотсон, домой. Не думаю, чтобы наши услуги еще были нужны волдоршоте. Но вот что странно, сказал я по дороге на станцию. Если мужа звали Джеймсом, а того несчастного Генри, то при чем здесь Давид? О мой дорогой отец, одно это имя должно было бы раскрыть мне глаза, будь я тем идеальным логиком, каким вы меня любите описывать. Это слово было брошено в упрёк. В упрёк? Да, как вам известно, библейский Давид то и дело сбивался с пути истинного, и однажды забрёл туда же, куда и сержант Джеймс Баркли. Помните то небольшое дельце с Урией и Версавией. Боюсь я изрядно подзабыл Библию, но если мне не изменяет память, вы его найдёте в первой или второй книге Царств. Согласно библейской легенде, царь Давид, чтобы взять себе в жёны Версавию, жену воина-начальника Урии, Послал его, наверное, смерть при осаде города Раввы.